Глава 14. Существует множество методов, с помощью которых можно сохранить после смерти свою личность, со всеми воспоминаниями. Вот только конкретно мне подходили только два способа. Остальные требовали либо слишком много энергии, либо огромной концентрации, явно недоступной мне сейчас. Причем один из методов был безопаснее, но имел свой серьезный недостаток впоследствии, а второй очень рискованный, но зато если выйдет, я сразу же осознаю себя в новом теле. Суть их заключалась в следующем. Безопасный основывался на том, что разумный уже владел магией и духовной силой, а значит, мог отделить свою личность и переместить ее во время пространства между оболочкой души и самой душой. Стопроцентный метод. Вот только в нем заключалась одна заковырка — Чтобы потом вернуться в новую физическую оболочку, нужно, во-первых, ее ощутить, что невозможно, если новое тело не обладало магическим даром, а во-вторых, придется уничтожить сознание новой оболочки физического тела. С учетом сложности в определении реального времени может получиться так, что придется бороться не столько, что с формировавшейся личностью, а уже с вполне самодостаточной и, возможно, сильной, что, в свою очередь, неприятно с этической стороны, да и не факт, что я смогу эту свою новую личность одолеть и захватить физическое тело. Второй, более рискованный метод — это контролировать сам процесс смерти и последующий переход в другой мир. Риск же заключался в том, что если хоть на секунду отвлечься или сдаться, то в тот же миг моя личность растворится в объеме души раз и навсегда, без шанса вернуться. Учитывая неизвестную длительность данного процесса перерождения, риск провалиться в забытье был велик. Зато если получится, то сразу после того, как моя душа попадет в круговорот перерождения, я без каких-либо проблем очнусь в новом теле со всеми своими воспоминаниями и целостной личностью. Естественно, я решил рискнуть. Так что, когда мое тело превратилось в пыль от ядерного взрыва, я максимально сосредоточился на мыслительном процессе. Нельзя ни в коем случае сдаваться или мириться со своей смертью. Нужно мыслить, ведь пока я мыслю, я существую. Старая фраза теперь имела совсем другой смысл, я бы даже сказал более буквальный, чем раньше. Вот только легко сказать, да сделать трудно. Заставить думать лишь свою оболочку, ауру и связь с душой — это, мягко говоря, непросто. Мне казалось, что я смогу, но в какой-то момент все резко изменилось. Описать то, что сейчас происходило со мной, невозможно. И не только потому, что все мысли исчезли без следа, но и потому, что нет таких слов и понятий в человеческом языке. Как описать соприкосновение с самой материей реальности, когда ты одновременно видишь, чувствуешь, ощущаешь, воспринимаешь все пространство вокруг себя? В той точке, где еще недавно стояло мое тело, и сейчас не было ничего, висело, парило, находилось растворилось что-то неизвестное, чем являлась моя личность или же часть души, а может, все вместе взятое. Каждый микрон пространства я воспринимал как часть себя, осознавая, что это реальность, а не я сам. Вот только никакого мыслительного процесса не было. Я все понимал, все осознавал, видел, ощущал и тому подобное, но на этом все. У меня не было желаний, стремлений, да вообще никаких эмоций. Просто пустота и осознание. Ни одна мысль не проскочила в моей личности. Впрочем, меня данный вопрос не беспокоил. Меня вообще ничего не беспокоило. А после появился свет. Он шел из другого времени пространства, но словно магнит стал притягивать меня к себе. Становилось тепло и уютно. Когда меня почти затянуло в этот свет, пространство пронзило нечто яркое и резкое. Словно народная плеть, оно разрезало мироздание тишины и покоя, схватило меня и одним рывком дернуло в сторону. Стоило мне вырваться из света теплоты, как поток мыслей обрушился на мое сознание. Но больше всего бушевала эмоция страха. Я рискнул и проиграл. Если бы не этот аркан захвата души, то меня больше не стало бы как личности. Все же мне не хватило силы и воли, дабы продержаться даже пару мгновений после смерти. Но почему? Меня тянуло через неизвестную мне темноту в неизвестную мне точку с непонятной мне скоростью, ибо невозможно осознать, стоишь на месте или летишь, если вокруг только темнота и больше ничего. Только за счет своей духовной силы я понимал, что меня куда-то тащит. И пока я приходил в себя, меня пронзила одна мысль. А как же тогда я перерождался раньше? Почему тогда не было подобных проблем? И ответ лежал на поверхности. Кто-то хотел, чтобы я прошел тот путь. Кто-то желал сохранить мне память. Это не я смог перебороть смерть. Это кто-то еще тогда решил использовать меня в своих целях. Но почему я? И кто тот неизвестный? Сенсей? Возможно. Но разве не было кого-нибудь поближе? Не понимаю. Между тем вокруг меня все резко изменилось. Я словно влетел в центр Вселенной, мир расцвел красками космоса, кружились галактики, которые я отчетливо различал, несмотря на огромное расстояние, звездные системы приближались и отдалялись, но вдруг все одновременно пришло в стремительное движение. Галактики разрушились, превращаясь в потоки космической пыли, и вся эта пыль устремилась ко мне, но в последний миг не столкнулась со мной а стало кружить вокруг. Разум сходил с ума в попытках понять, что происходит. Мысли прыгали, как бешеные. «Если не сможешь осознать и управлять потоком силы, то рано или поздно растворишься в нем». Эти слова Елены сами собой всплыли в моем сознании. Я словно протрезвел. Никакие это не галактики, это сила, моя сила, стихии, что пошли в разнос а там, далеко за границей восприятия, я ощущал свое новое физическое тело. Так же ощущалась и душа, но в противоположной стороне. Мне же предстояло прямо сейчас не восхищаться зрелищем, а срочно строить связь между душой, мной в виде разума, и новым телом. Благо, физическая оболочка была без капли разума. Первая жиденькая нить связи у меня получилась только через неизвестно сколько времени. Я уже давно перестал пытаться понять течение времени. Но зато, когда эта нить возникла, проснулся первый ИР, и это стало для меня просто огромным облегчением. Когда есть помощник, и хоть кто-то, с кем можно обмениваться мыслями, жить становилось намного проще. Вот только, несмотря на помощь, вторая нить вышла хоть и прочнее, но все равно строилась слишком долго. Зато теперь у меня два ИР. С каждой новой нитью я получал нового помощника и так до тех пор, пока не восстановил все количество своих ИР. Вот теперь дело пошло намного лучше. Правда, объем работы еще был просто зашкаливающим. Казалось, я из-за бесконечность не смогу восстановить все свои связи. К тому же постепенно мне было все сложнее и сложнее заставлять себя работать. Однообразие убивало меня не хуже, чем любое другое смертельное оружие. Но пока еще я мог бороться с этой эмоцией, подавляющей мое сознание, благодаря взгляду настроенные нити связи между мной, душой и телом. Их было уже не просто много, а целый прекрасный жгут из миллиардов переплетенных нитей разных цветов. Изумительное зрелище на фоне хаоса остальных моих сил. И откуда во мне столько стихий и магии? Ответ на этот вопрос я получил почти сразу. Бертули. Я ведь поглотил его силу и разум. По идее, и душу тоже должен был удержать, но, увы, не вышло. Слишком слаб я для того, чтобы суметь удержать душу разумного. Она отправилась на цикл перерождения, но без самой личности и памяти, мерзавца. И это радовало. Вот только копаться в захваченной оболочке этого подонка у меня желания не было. Точнее, желание было, ибо знаний там должно быть много. Но вот лично заниматься данным вопросом я не хотел. Так что после небольших колебаний отправил на изучение его оболочки половину своих ИР. Без них восстанавливать связь стало сложнее и дольше, но лучше так, чем лично копаться в грязном белье этого урода. Сколько прошло времени, пока я, наконец, не создал свой внутренний иллюзорный мир, я, естественно, знал благодаря ИР. Но вот как это время сочеталось со временем в реальности, ответа не было. Впрочем, даже то число, что мне обозначили ИР, впечатляло. С того момента, как я пробудил первого ИР, прошло более двух тысяч лет. От самого числа можно сойти с ума, но не с моей текущей силой разума. Да и по сути это время эфемерно. Я ведь не прожил полноценное это время, а просуществовал в работе, беспрерывной и объёмной. Так что время размазалось фоном в памяти и не воспринималось чем-то впечатляющим. Конечно, само по себе число звучало солидно, вот только как много мы помним из своей бытовой жизни. Мизер. Лишь самые яркие фрагменты откладываются в памяти, а все остальные дни благополучно забываются или теряются на задворках разума. Так какая разница, насколько длителен подобный фон? Он не приносил никакого увеличения мудрости или ума. Конечно, опыт рос, но он был очень узкоспециализированным. Другими словами, я теперь намного эффективнее и быстрее восстанавливал связи. Но на этом по факту все. Сказать же, что я стал мудрее, у меня язык не поворачивался. Но два свойства я приобрел без всякого сомнения — терпение и силу воли. Без них я бы не смог продержаться так долго в этом однообразном пространстве. Зато теперь я понимал, почему все сильные личности старались изо всех сил избежать смерти. Если каждый раз требовалось проводить столько времени в месте, где нужно восстанавливать свои связи, то тут любой не захочет повторения подобного. Это же похлеще любой пытки или страданий. Я уж точно не захочу ни при каких обстоятельствах повторять подобный процесс. Правда, и здесь были некоторые нюансы. Все же я сейчас восстанавливал связи с нуля. Если же у меня было бы тело, которое я заранее подготовил, то все прошло бы намного быстрее и проще. А еще я дико завидовал тем, у кого есть фея. Вот уж у кого нет проблем, так это у них. Если мне лично приходилось проводить отладку, то у этих халявщиков всем занимались феи и ИР. То есть если умрет хранитель с феей, то он, возможно, даже не попадет в данное пространство. Все сделает за него фея. Конечно, если фея не соответствует общей силе разумного, то придется ему лично попотеть тоже. Чем больше разница между возможностями феи и объемом силы разумного, тем больше работы придется на него самого. Ну или же процесс восстановления затянется многократно. Но, возможно, и обратная ситуация. Если фея сильнее своего носителя, то тогда разумный даже не заметит времени между своей смертью и воскрешением особенно если у него уже есть подготовленное тело в якоре души. Был и еще один чит для тех, кто умер. Энергия веры. Обладающие подобной силой могли спокойно перенаправить ее на свою фею и запасное тело. Тем самым они серьезно ускоряли процесс восстановления. Причем, чем больше доступной энергии веры, тем быстрее восстановление. В общем, методов ускорить процесс хватало. Жаль только, что у меня подобных возможностей не было. И это печально. Зато у меня теперь был виртуальный мир, в котором я создал иллюзию мира реального. Лес, голубое небо, солнце, озеро, ветерок и небольшой домик. Мило, уютно и безумно приятно. Никогда бы не подумал, что буду радоваться простому сидению у воды и ничего не деланью. Сидишь себе, слушаешь шум ветра среди деревьев, Ощущаешь прохладу воды и ни о чем не думаешь. Красота! Так бы и сидел в вечность. Вот только все эти ощущения рано или поздно приедятся и станут скучными. Все же желание поскорее оказаться в реальности было сильнее. Да и закончить работу тоже не помешает. Через непомерную кучу времени о точных числах я старался не думать, слишком уж они были пугающими. Наконец, практически закончил восстановление всех связей. Именно в этот момент мои ИР, наконец, смогли полностью разобрать на запчасти память Бертули. И вот эта новость меня изрядно обрадовала. Наконец, я мог заняться чем-то нестандартным. Мне хотелось изучать что угодно и в каком угодно объеме, лишь бы, наконец, отвлечься от рутины. Я даже всех ИР отправил на восстановление связей, а сам занялся самым вкусным изучением полученных данных. Вот только после того, как оценил объем новой информации, был вынужден вернуть себе на помощь двух ИР. Слишком уж много всего хранилось в воспоминаниях этого урода. Он хоть и мерзавец, но это не уменьшало уровня его интеллекта и ума. Все же Джихути, кого попало в свои помощники, не брал. Хотя, надо признаться самому себе. За то время, что я провел здесь, у меня уже давно пропал хоть какой-то гнев или раздражение на Бертуле. Он превратился для меня в тусклое воспоминание прошлого, и не более того. Чего только не было в этом массиве данных. Информация о хранителях, богах, демонах, ангелах, экспериментах Джихути, интригах высших сущностей, вечных и даже упоминания еще более могущественных разумных, изначальных но все это меркло на фоне знаний о создании самого мироздания. Они, конечно, поверхностные и чисто теоретические, но такой хранитель, как Джихути, любую теорию создавал очень тщательно, так что шанс на то, что он ошибался, был невелик. Правда, пока что он доказать свои теории так и не смог. В общем, выходило следующее. Когда-то, очень давно, существовал некий создатель. Именно он произвел сам свет и материю или, точнее, саму ткань мироздания. После этого он создал изначальных и их мир. Зачем и почему — ответа не было. Но Джихути был уверен в том, что изначально имели некую цель, которую пытались реализовать многие миллионы лет, а после создали, в свою очередь, вечных и их миры. Потом уже сами вечные подключились к созданию новых миров, но не лично, а создав вместе с изначальными некий неизвестный механизм, что беспрерывно штамповал вселенные и параллельные миры. Зачем? И опять ответа не было. Но этот ответ был у ангелов и демонов, которых, в свою очередь, создали уже вечные. Те считали, что их задача — это отсев избранных душ и отправка их в другой мир, где их будут ждать сами вечные. И, мол, тот, кто будет достоин перехода на следующую ступень эволюции своего разума, останется жить в мире вечных. Зачем? Непонятно. Ответа на этот вопрос не было. Точнее, возможно, сами ангелы и демоны знали ответ, но не посчитали нужным сообщить его Бертуле. В любом случае стал понятен конфликт между демонами и ангелами. Ангелы считали, что только в свободном мире душа и разум разумного смогут преодолеть барьер своей эволюции и стать выше, перейдя на некий новый уровень. А вот демоны уверены в том, что с помощью селекции и тщательного отбора в идеальном мире без войн, болезней и катаклизмов души намного быстрее достигнут пика развития. Собственно, это и был главный повод для их конфронтации. А еще масло в огонь подливали новое вечное. Так называемые новое вечное отличались от старых или тех, кто живет в мире вечных, тем, что, во-первых, жили в обычных мирах то есть древних, средних и молодых. Во-вторых, преследовали свои цели, иногда отличные от целей ангелов и демонов. А еще некоторые из них искали тех самых легендарных изначальных. Мол, с помощью них Новое Вечное хотели достучаться до самого Создателя. А вот зачем это им нужно, не знал никто. Ну и в-третьих, Новое Вечное не создавали ангелов и демонов. Они вроде как пробудились фактически одновременно с ними, но при этом намного раньше. Как такое возможно и почему именно к таким выводам пришел Джихути, его помощник Бертули не знал. А затем я перешел к изучению познаний Бертули в управлении стихиями, магией и всем, чем только можно. Особо много нового я не узнал, но кое-что для себя отметил — например, в разделе изучения влияния концентрированного излучения эфира на новые миры» и «Разумных в частности». Когда же я решил еще посмотреть и последнюю память Бертулли, то натолкнулся на одну его запись относительно меня самого. Уникальный Гурин с полностью развитой системой пожирания любой энергии, но при этом обладающий феей. «Обладающий феей» — от этой фразы меня бросило в дрожь. Разум покрылся испаренной испуга, осознание чуть не взвыло. Лисана! Как? Как я мог о ней забыть? Причем не только я, но и мои и Эр. Почему? Где она? Что случилось? Что, черт возьми, происходит? Где моя фея? Все дела были срочно заброшены. Я, словно бешеный, вместе со всеми И.Р., метался по всем уголкам моего сознания, связям с душой, оболочкой и даже проверил новое физическое тело. Но все без толку. Фея пропала, словно никогда и не было. Описать мою панику в этот момент невозможно, в принципе. Мое настроение прыгало, как сумасшедшее. Я ничего не мог делать. Все мысли были только Алисани и только огромным усилием воли я смог взять себя в руки и, наконец, начать рассуждать здраво. Фея не может просто так пропасть, как и я не мог просто так о ней забыть. Значит, нужно искать ответы. И первый в моем прицеле — это Бертули. Память урода была тщательно разобрана на мелкие части и, как оказалось, не зря, ибо именно он был виновником того, что со мной произошло. Проблема заключалась в том, что, когда я поглощал Бертули, эта падаль все же сумела напоследок мне напакостить. Используя затратное умение оперирования со своей собственной феей, он решил пожертвовать ею ради того, чтобы лишить меня Лисаны. И у него это почти получилось. Если бы я не смог сохранить его память, то навсегда бы забыла собственной феи. Более того, если бы в будущем мне о ней кто-нибудь напомнил, то я бы уже не смог ее вернуть. И вся проблема заключалась в новой физической оболочке. Как только я вселюсь в новое тело без своей феи, так сразу же связь с ней окончательно разорвется навсегда. Сейчас же у меня было все необходимое для исправления ситуации. Пришлось, конечно, серьезно потратиться, но после парочки неудачных попыток я все же смог прорваться в пространство фей и, следуя сигналу, найти кристалл с запертой в нем лисаной. Недолго думая, я схватил его и быстро свалил. Задерживаться в мире фей не очень хорошая идея. Все же их пространство не предназначено для посещения такими, как я. Каждая секунда пребывания там стоила мне значительных затрат энергии. И если раньше ее компенсировала Лисана, то пока она в кристалле, все ложилось на мои плечи. Вернувшись, я с легкостью разбил кристалл. Сказать, что Ли обрадовалась, это ничего не сказать. Ее пушистый хвостик метался как бешеный, а я сам, того не ожидая, прижал ее к себе и просто расплакался. Конечно, это были не физические слезы, но от этого не менее реальные. Все же плакала от счастья не мое тело, а сама душа. Собственно, Ли рыдала вместе со мной. Никогда бы не подумал, что настолько сильно привязался к своей фее. Наверное, общие эмоции и стали тем триггером, что послужил тому, что весь мир мигнул, и мы словно слились в одно целое. Слияние. Я уже хорошо знал, что это такое, но в этот раз все было совершенно по-другому. Это как всю жизнь ползать по земле, используя только руки, а после вскочить на ноги, пробежаться, а затем и вовсе взлететь в небо, расправив возникшее за спиной крылья. Мощь. Сила, энергия и просто океан возможностей. У меня от новых ощущений мурашки побежали. Это пьянило, но при этом вдохновляло и укрепляло. Непередаваемое чувство и эмоции. Восстановить связь между телом и душой — легко. Уплотнить и улучшить соединение — еще легче. Усилить всю структуру силой души — элементарно. Разорвать плотину потока стихии и повысить их количество до четырех Сложно, но за пару десятков минут справились. Да я даже сейчас мог и сам таких, как Бертули, в бараний рог сворачивать. Жди меня, новый мир. Я иду. Вот только воспоминания о Люцифере и Чантика резко охладили мой разум. Для них я даже в такой форме не противник. Так, мелкая букашка на пути, возомнившая себя драконом. Пришлось взять себя в руки и только после этого прийти к тому, что сначала нужно изучить свое физическое тело, не только как предмет слияния, но и окружающие обстановки, а также ситуации в целом, и только потом что-либо делать. После анализа всех данных, подумав, я решился к переходу в реальный мир. Все же ничего опасного для меня там не было. Разве что место странное, но в остальном все вроде в порядке. «Ну, как в порядке? Угрозы нет, и то, слава богу». К тому же анализ позволил мне понять, что кроме меня в новом мире находятся знакомые мне личности, начиная от моих девчонок Даяны и Эльзы, что меня несказанно обрадовало, и заканчивая Гарри с женами, а также Массиха и еще одного незнакомого, но весьма мощного мужика. Все мы находились в каких-то капсулах, очень похожих на камеры анабиоза из фантастических фильмов. Впрочем, было еще кое-что очень интересное и неожиданное. Мы летели в самом настоящем космическом корабле посреди бескрайнего космоса. чуметь не встать!